Как устроена книга? Инструкция. Спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года, изменит ход истории. Теперь либо Россия установит свой союзно-нейтральный миропорядок от Луганска до Ужгорода, либо на территории бывшей Украины будет существовать военно-террористический гибрид, целью которого будет война с Россией и уничтожение русских. Крах государственности на территории Украины становится внутренней проблемой России. Хочется нам этого или нет, но миропорядок для территории, которую мы знали как Украину, придется создавать собственными силами. А для этого необходимо понять, как государство и общество Украины оказались в братоубийственном тупике. Данная книга является попыткой написать учебник в жанре политической литературы, показать общество и государство с разных ракурсов. Она появилась не на ровном месте, ей предшествовала подготовка первого сезона из 14 серий с Дмитрием Юрьевичем пучковым Гоблином. Как автор цикла «Украинская трагедия» я ставлю перед собой следующие цели. Показать максимально полную картину украинского кризиса с 1991 года по сегодняшний день. Обрисовать масштаб вызовов, стоящих перед обществом и государством России. Систематизировать материалы первого сезона украинской трагедии на тупичке Гоблина. Сделать пособие, которое поможет в борьбе с когнитивными ударами. Создать методичку, основанную на фактах, с выводами и прогнозами по переубеждению и умиротворению друзей, родственников, сомневающихся и тех, кто подвержен либеральной пропаганде. Проанализировать масштаб и глубину нацификации Украины. Понять, какие регионы предстоит интегрировать России и какие испытания нас ждут. Книга максимально удобна для чтения и насыщена дополнительными средствами навигации. Принцип. Разбор основных правил приемов и форматов политэкономического анализа идеологем политических и медиатехнологий. Определение. Краткие политэкономические и культурно-социологические формулировки. Комментарии. Важное замечание Дмитрия Юрьевича Пучкова, либо иного авторитета по разбираемой теме. Выводы и прогнозы. Выводы и прогнозы Читать должно быть удобно даже подростку. При этом в основном тексте я опираюсь на принцип чистоты понимания 96%.